Думали, а их мысль ничем, никакими догматами не ограничена, никакие версии о планетарном устройстве над ними не давлеют. Еще неизвестно, что они выдадут. Нафантазируют своим детским умом, хочешь ты сказать. Хочу сказать, представят свою версию. У взрослых ведь тоже нет аксиомы планетарного обустройства. Цель этого симпозиума – не выработать какие-то каноны, а ускорить мысль, которая впоследствии и определит истину или подойдет близко к ней. Ко второму столику подошел молодой человек и объявил о начале доклада. Мальчик начал говорить. Выступал он уверенно и увлеченно минут двадцать, тридцать. Его речь, как мне показалось, была сплошной детской фантазией. фантазией, необоснованной никакими научными теориями или даже элементарными знаниями курса астрономии средней школы. Мальчик говорил примерно следующее. «Если вечером посмотреть на небо, там светится очень много звезд. Звезды бывают разные. Совсем маленькие звезды бывают и побольше, а совсем маленькие звезды тоже могут быть большими». Только мы думаем сначала, что они маленькие. Они очень большие. Потому что самолет, когда летит высоко, маленький. А когда на Земле мы к нему подойдем, он большой. И много людей в нем могут поместиться. И на каждой звезде может много людей поместиться. Только нет сейчас на звездах людей. А они вечером светятся. И большие светятся, и маленькие тоже. Они светятся, чтобы мы смотрели на них и думали о них. Звёзды хотят, чтобы на них мы так же хорошо все делали, как на земле. Они немножко завидуют земле. Они очень хотят, чтобы на них росли такие же, как у нас, ягоды и деревья, чтобы речка такая же была и рыбы. Звёзды ждут нас, и каждая старается светиться, чтобы мы обратили на нее внимание». Но мы еще не можем к ним полететь, потому что у нас много дел дома. Но когда мы все дома переделаем, и везде, на всей земле, будет хорошо, мы полетим к звездам. Только мы полетим не на самолете и не на ракете, потому что на самолете долго лететь, и на ракете долго, и скучно, и еще на самолете и на ракете все не поместятся. И много разного груза не поместится, и деревья не поместятся, и речка. Когда мы сделаем на всей земле все хорошо, мы полетим к первой звезде всей землей. Еще некоторые звезды сами захотят к земле прилететь и прижаться к ней. Они уже посылали свои кусочки, и кусочки их прижимались к земле. Люди сначала думали, что это кометы, но это кусочки звезд. очень сильно захотевшая прижаться к красивой земле. Их послали звезды, которые нас ждут. Мы можем подлететь к далекой звезде всей землей, и кто захочет, останется на звезде, чтобы там было, как и на земле, красиво. Мальчик поднимал свои листочки, показывал их слушавшим его. На листочках были рисунки звездного неба, траектории передвижения земли к звездам. На последнем рисунке две цветущие в садах звезды и, удаляющаяся от них в своем межгалактическом полете, Земля. Когда мальчик закончил говорить и показывать рисунки, ведущий сообщил, что желающие могут выступить в качестве оппонентов или высказать свои соображения по поводу услышанного. Но никто выступать не спешил. Все молчали, и, как мне казалось, почему-то волновались. «Чего это они волнуются?» спросил я у Анастасии. «Никто из взрослых астрономии не знает, что ли?» «Волнуются потому, что нужно говорить аргументированно. Понятно, ведь здесь присутствуют их дети. Если выступление будет непонятным или неприемлемым детской душе, к выступающему возникает недоверие или, еще хуже того, неприязнь. Взрослые дорожат отношением к себе, волнуются и не хотят рисковать. Боятся выглядеть нелицеприятными перед собравшимися, а главное, перед своими детьми.